Часть вторая. На следующий день Ксюша проснулась с температурой. Позвонив с работы жене и узнав у нее, что врач был и нашел у ребенка обыкновенную простуду, Алексей все-таки решил приехать домой пораньше, хотя бы на два часа. Весь вечер он как мог успокаивал капризничающую Ксюшу. Перечитав всего корней Чуковского, И, вдоволь нарычавшись Бармалеем, умаялся и почти полностью охрип. Уже в одиннадцать часов, когда девочка, наконец, задремала, он кинулся на зазвонивший телефон, как на злейшего врага, на того самого Бармалея. — Да. — Леха, ты еще не спишь? — Сплю, барышев, сплю, — зло прошипел он. — И не только я. У меня ребенок болеет. — Прости. «Я не хотел», — с досадой сказал Серега. «Говори уже, что случилось?» «Да, тебе сейчас не до меня. И все-таки...» «Я болван. Ты гений, а я болван». «Так, когда?» В «Восемь вечера. Сегодня». «Те же характерные раны на шее и на лице». «Чего ж ты сразу не позвонил?» «Но это моя работа, а не твоя». Не хотел тебя дергать. Все уже здесь закончено. Ее в морку везли на вскрытие. А ты сейчас где? У старушки со второго этажа в первом подъезде. Седьмая квартира. Это она познала убитую. Так, нервно повторил Алексей. Я даже не прошу тебя зайти, грустно сказал Серега, потому что не знаю, кто из нас двоих прав. Во-первых, ее маргарита звали а во-вторых, Анашкина видели возле тела. Он убежал, как заяц, но скоро его возьмут, так что ложись, Леха, спать. — Спасибо, — ответил Леонидов сердито и положил трубку. — Кто это был? — заглянула в кухню сонная жена. — Ложись спать, — нахмурился Алексей. — Марышев, да? Откуда такая проницательность? — От любви. Опять кого-то убили? — Саша, тебе что, забот мало? Иди к себе в комнату. У ребенка опять температура может подняться. — И ты думаешь, я сейчас усну? Там маньяк по улице разгуливает, а я усну. Он же сегодня опять кого-то убил. И наверняка опять в нашем доме. — А от меня ты что хочешь? — Я хочу наверняка знать, что его поймают. — Конечно, поймают, — не очень уверенно сказал Леонидов. — Уже поймали. — А почему ты таким тоном это говоришь? — Все, Саша, я ложусь. — Лешечка, сходи к нему. — Кому? — К Барышеву. Он наверняка где-то рядом. Сходи и узнай, что там случилось. Я ведь спать спокойно не смогу. Кто-то ходит по подъездам в нашем доме, убивает женщин. Он их вечером убивает. Сегодня, например, в восемь часов. Сегодня около восьми часов вечера я бегала в аптеку. Вдруг мне завтра тоже куда-нибудь надо будет выйти? Вдруг вечером? Хорошо. Вы с Барышевым думаете, что я самый умный? Гений Сыска. Я далеко не столь высокого мнения о своих талантах потому что у меня есть работа, которая требует постоянного присутствия и моих мозгов. Я, конечно, пойду, но разумнее будет с твоей стороны не давить на меня, а просто не выходить вечером из дома. Он взял с вешалки в прихожей теплую куртку и вышел на лестничную клетку. Было холодно. После такого тяжелого дня У Алексея не было никакого сыщицкого азарта и даже злости на этого цветовода-убийца. Только усталость. Чего они все от него хотят? В седьмой квартире Барышев отпаивал валерьянкой старушку с седыми буклями. Такой же кудрявый, белый и насмерть испуганный пудель неуверенно тявкнул на Алексея из-под кровати, когда он толкнул дверь, В единственную комнату. Алексей оглядел эту комнату, и ему вдруг показалось, что случай перенес его в одну из детских книжек: старушка с буклями, белый пудер, полосатый недовязанный носок, клубок шерсти с торчащими из него спицами, и дили. Только пудель что-то уж больно разошелся. С рук сошло и растявкался того и гляди, укусит. Сгинь, животное! топнул ногой Алексей. Пудель нырнул под кровать и уже оттуда заскулил. Старушка тоже всхрипнула. — Да вы успокойтесь, Розалия Марковна, попытался всунуть в ее сморщенную лапку рюмку с каплями валерьянки огромный Серега Барышев. — Да как же успокоиться, молодой человек? Я семьдесят пять лет прожила на белом свете, но мне никогда еще не было так страшно даже в детстве, когда арестовали папу. Тогда я еще не понимала, что это такое смерть. Ведь он так и не вернулся. А сейчас я и понимаю, и жду ее. Чистое белье себе приготовила и деньги на похороны. Но мне хочется, чтобы все это произошло тихо и спокойно, как тому и положено, по-людски. Но то, что он делает, — Это страшно. — И кто, скажите, заберет Артемошеньку? Старушка снова громко всхлипнула Белый пудель нерешительно выглянул из-под кровати и потянул носом. — Ему, что ли, валерьянки дать? — спросил барышев. — Дрожит весь. — Он не кот, он пудель. Алексей придвинул кресло поближе к дивану, на котором сидела Розалия Марковна, и спросил ее. — Вы давно живете в этом доме? — Да уж скоро пять лет. Как расселил один богатый господин нашу коммунальную квартиру в центре, так и живу. — Спасибо, что второй этаж мне сговорил. Две комнаты у меня там было в центре. Теперь зато отдельная однокомнатная квартира. Леонидов только вздохнул. — Что, родственников у вас нет? Ну, — Вы молодой человек. Старушка начала понемногу успокаиваться. Пудель тоже вылез из-под кровати и потихоньку подбирался теперь к дивану. Барышев смотрел на него с явной неприязнью и убрал подальше ногу. — Так, значит, девушку звали Маргаритой, — не выдержал он пространных объяснений старушки И она проживала в вашем доме с лета. Да — Да-да, молодой человек, — — Я как раз об этом и хотела рассказать. Старушка одним махом выпила рюмку разведенных в воде Валериановых капель и торопливо заговорила. — Вы ничего плохого про Марию Аристарховну не подумайте. Мы, пожилые люди, устраиваемся в жизни как можем. Я не хочу сказать, что государство нас обокрало. Нет, мы просто оказались лишними в эту сумбурную эпоху. Хочется надеяться, что временно, но приспосабливаемся понемногу. Я, признаюсь, до 70 лет частными уроками подрабатывала и налогов не платила. Учила детишек игре на фортепиано, пока мои пальцы артрит не скрутил. А сейчас хожу в соседний дом и дежурю на вахте. Пенсия ведь такая маленькая, а у меня артемошенька. Белый пудель поднял голову, посмотрел на незнакомых мужчин, И снова тявкнул, словно подтверждая свое существование. Барышев опять не выдержал. — Постойте, постойте, при чем здесь какая-то Мария Аристарховна? Кто такая Мария Аристарховна? — Ну как же! — заволновалась Розалия Марковна. — А кто сдал этой девушке квартиру на третьем этаже? Я, конечно, понимаю, что надо бы все делать по закону и платить налоги, но в нашем возрасте ходить по всяким налоговым инспекциям и заполнять декларации о доходах... Вы уж простите меня, молодой человек. — А где живет сама Мария Аристарховна? — спросил уже Алексей. — У дочери. В Химках она живет. Ведь дело было так. Я как переехала в этот дом, так с Марией Аристарховной близко и сошлась. Знаете, молодые люди, у нас ведь много общего. Да-да, я понимаю, вы торопитесь. Об общем я не буду. Скажу только, что прошлой весной, в марте, когда был сильный гололед, Мария Аристарховна упала и сломала ногу. Не приведи Господь в нашем-то возрасте. И нога, знаете, не очень удачно срослась. Так вот, когда Мария Аристарховна нуждалась в уходе, дочь на время взяла ее к себе. А квартира на третьем этаже стала, значит, пустовать. А Лилия была очень добрая девочка, ведь она знала, что у меня Артем и дежурствовала в соседнем доме. Я все время боялась, что с квартирой Марии Аристарховны что-нибудь случится. Ведь она так просила меня присматривать, и Лилия предложила через меня, разумеется, сдать эту квартиру своей подружке на время, пока Мария Аристарховна не вернется. И деньги, и присмотр. Конечно, незнакомому человеку, тем более террористу какому-нибудь, мы бы никогда не позволили. Старушка грозно тряхнула седыми буклями. Но молодая одинокая девушка, тем более по рекомендации самой Лилечки, такая была добрая девочка. — Так, — подвел итог барыша, Значит, подружка Лилии по имени Маргарита вселилась летом в квартиру на третьем этаже. — Они вместе работали, да? — Не могу вам сказать, — вздохнула Розалия Марковна. — Я знаю только, что ее звали Маргаритой, и она исправно платила за квартиру. Ведь девушка с работы приходила поздно, а до Химок далеко. Кто поедет оттуда вечером в Москву? Уж, конечно... Не дочка Марии Аристарховны, которая страшно занята. У нее ведь на руках больная мать. Да-да, я поняла про Маргариту. Несколько раз она оставляла у меня деньги для Марии Аристарховны. Сколько? Сто. Этих не русских. Так, сто долларов в месяц за квартиру. Интересно, сколько она зарабатывала. Надо срочно Лейкину звонить. «Ты так уверен, что Маргарита именно у него работала?» усмехнулся Алексей. «А у кого?» «Значит, опять цветочница». «Что, Серега, будешь книжку читать?» «Нет, книжку я пока читать не буду, потому что у меня есть тут очень интересные показания». Барышев торжественно взмахнул коричневой папкой. Потом снова повернулся к старушке. — Розалия Марковна, ключей у вас, случайно, нет от квартиры вашей приятельницы? — Были, — с готовностью тряхнула буклями старушка. — Но я их отдала Маргарите. Видите ли, у Марии Аристарховны было два ключа. Один у нее, а другой, понятно-понятно, другой у квартирантки. — А телефон ее дочери не знаете, случайно? — Конечно, знаю. Мы с Марией Аристарховной регулярно друг другу звоним. У меня ведь родственников нет, и если со мной что-то случится... «Да — Да-да, — снова перебил ее барыш. — Вы нас извините, торопимся очень. Телефончиком воспользуемся. Старушка снова с готовностью кивнула. Барышев передал папку Алексею. — Анашкина уже ищут повсюду. Ты почитай пока, а я позвоню. Открыв папку, Леонидов посмотрел на протокол, нацарапанный могучей Серегиной рукой, и, не удержавшись, скептически хмыкнул. Все понятно. Золотое правило троечника. Короче, предложение меньше синтаксических ошибок. И что мы после этого имеем? А вот что. Труп лежит, точка. У дверей, точка за которыми находится помещение. Точка. Куда осуществляется сброс мусора из мусоропровода? Разумеется, после этого тоже точка. На шее имеются характерные. Запятая. Запятая. Барыша, ты почти поэт. Мусора из мусоропровода. Пробормотал он, и тут же Серега потянулся к протоколу. Дай сюда, я лучше на словах. — Да, на словах оно как-то лучше. Короче, он сумел затащить ее в тот закуток, откуда мусор выносит. И там прикончил, Тем же способом, что и двух других. Разум? Нет. А размер ноги? Не помню. Серега! Да ты дальше смотри. Он выскочил оттуда, и как раз в это время у подъезда остановилась машина. Одну дамочку кавалер до дома подвозил. Оба сразу поняли, что дело подозрительное, заглянули в закуток, откуда мужик словно ошпаренный выскочил, и там увидели лежащую на полу Маргариту. Кавалер по мобильнику сразу в милицию стал звонить, а я ему по приезде фотографию Анашкина, бац, и про его белые кашны и малиновое пальто. Он это был. Точка. — Запятая, Серега, запятая. — Да ну тебя. Мне только что сказали, что Анашкина задержали. Он даже до дома не успел доехать. — А ехал именно туда? — Да какая теперь разница? — Слушай, Серега, давай не будем больше злоупотреблять гостеприимством Розалии Марковны. И Пудель волнуется. Почти уже полночь, а у него наверняка режим. — Ой, черт, опять от Таньки попадет. «Двенадцать часов!» «Как же ты ее боишься, жену-то!» — усмехнулся Алексей. «Полночь звучит зловеще, а двенадцать часов вполне мирно!» «Блин, психолог! Поедешь со мной в отделение на Анашкино глянуть?» «Вот уж нет! Путин как-то симпатичнее!» Алексей присел на корточке и протянул руку к забавной звериной мордочке. Что? Напугали тебя. — Все, друг, спать. — Да, спать. Он зевнул. Пудель согласно тявкнул. Барышев снова с опаской отодвинул от собачьей морды свою ногу. — Цапнет еще. Ты бы, того, подальше. Собака все-таки. — Да ты посмотри, какой он забавный. — Все они. — Ну его. — Не люблю собак. Барышев закрыл свою папку и пожелал Розалии Марковне спокойной ночи. На улице Леонидов нехотя спросил. — А что пакет? — Я твой опус до конца не успел дочитать. — Какой пакет? — С подсолнухами. — Что в нем было на этот раз? — Йогурт, два глазированных ванильных сырка, с добой с вишневой начинкой. — О, черт! — Да анашкин это! Я тебе говорю, что анашкин! Ты, Серега, напрасно так быстро ставишь точки. Ошибок, конечно, так не сделаешь, но и суть не передашь. И будет в итоге полная ясность, но без всякого смысла. Если даже твой Анашкин сегодня расколется, то и тут я бы не спешил. Убитую-то Маргариткой звали. Маргаритой, поправил Серега. Она была подругой Лилии. Лилия — подруга Виктории Воровьевой. Виктория проболталась о делах на фирме Лилии. Лилия — Маргарите. Он убил сначала Лилию, потом свою бухгалтершу, потом девушку, которая могла что-то знать. По случайному совпадению она оказалась Маргаритой. Вот и все. Точка. Ты сам-то в это веришь? Барышев пожал могучими плечами. — А почему нет? Алексей вздохнул и тихо повторил, и все-таки запятая.